Глава 17 Артём. После телефонного разговора с Даной работать, ну, совсем не хочется. Они нанесли мне помощника, как это сделал с самого начала Алекс. Времена, когда я по максимуму заполнял свою жизнь работой, прошли по одной рыжей, строптивой и очень сексуальной причине. Отправил заявку на новую вакансию, не откладывая в долгий ящик. и продолжил проверку за текущий квартал. От работы меня отвлек звонок телефона. Скосил глаза на экран Лилиана. «Да ну тебя!» Проигнорировал и под неумолкаемую музыку вернулся за подсчеты. Когда она позвонила в третий раз подряд, отключил звук. «Что за люди тупо доходящие? Не понимаю!» Отложил телефон в сторону и увидел на экране вызов теперь уже от Ильи. А этому что понадобилось? «Тебе срочно!» Резко обрываю приветствие друга после того, как нажал на вызов. «Разве у меня может быть срочно? Мне лишь бы названивать, куда попало от нихрин делать». Съязвил он, обидевшись. «Ладно, не буду отвлекать. Сейчас позвоню твоей секретарше и запишусь на очередь». «Может, тогда получу свои пять минут от самого занятого человека в мире после Билла Гейтса?» «Выкладывай, что хотел». Остановил поток его и это кроме как собраться в баре, ничего не хочу. А вот Лия нуждается в твоем совете». «Ну вот, уже друга подослала». «Сами без меня не справляетесь?» «Если ты намекаешь на интима...» Понял по-своему Илья, что неудивительно, об одном лишь и думает. где Илья помешана только на одном мужчине. Думаю, называть его имя не обязательно. Со своей стороны я, возможно, был бы и не против к модели подкатить, но тоже нравится другая, так что нас ничего не связывает. Зря идеальная пара могла сложиться. Вообще мне их вместе сложно представить, но почему бы и нет. э хватит ко мне свою бывшую пристраивать!» Илья поспешно отбросил мой призрачный намёк и вернулся к главной цели звонка. «Перезвони ей, а то она и тебе, и мне мозг вынесет!» Я понял, что придётся всё-таки связаться. В упорстве добиваться своего они нет равных. «Надеюсь, ты не проболтался, Лилиани, о похищении данные «Позже созвонимся, мне пора убегать!» Так и не ответив прямо на мой вопрос, он сбросил вызов. Позвонил модели и вообще офигел. Видите ли, она приехала ко мне в офис и ждёт внизу, возле поста охраны. Без моего звонка, конечно, Лилиану не пропустят. ну ничего, прогуляться и подождать с полчасика ещё никому не повредило. Тем более светской персоне. Лилиану провёл охранник прямо до кабинета. Как всегда, безупречно выглядит, словно только что из салона выползла. Шуба нараспашку, короткое платье, открывающее вид на все прелести. Белокурые блестящие локоны уложены так, словно и нет никакого дождя за окном. Приготовился к просьбе искать ей другую квартиру. Мне казалось, что на тех шикарных апартаментах Лилиана остановилась, но мало ли, вдруг там соседи шумные оказались. И очень удивился, когда речь пошла совсем о другом. «Помнишь, я предупреждала тебя по поводу лживой Даны?» Огорошила заявкой в своем стиле почти с порога. «Опять начинаешь». Закипаю от возмущения с полуоборота. Разрешил войти на свою голову. «У меня нет времени выслушивать всякий бред. Если по делу, то говори, а нет, тогда не задерживаю». Лилиана присела на стул сбоку стола, закинув ногу на ногу. Бросила многозначительный взгляд небесно-голубых глаз и тоном, не предвещающим ничего хорошего, продолжила. «Арома, ты никогда не отличался дальновидностью и способностью выслушать спокойно!» Шипит, как гадюка, раздражая одним лишь названием моего имени. «Никогда не нравилась эта идиотская аром «Разве ты не видишь, что я тебя люблю? Я могу сделать все ради тебя, только бы вернуть то время, когда мы были вместе!» Возникает пауза, пока лея лезет в сумочку за салфетками и вытирает подступившие слезы в уголках глаз. «Все в прошлом, Лия. Прости. Я не могу ответить тебе взаимностью». На душе тяжелеет от угнетающего груза. Понимание того, что если бы она не избавилась от моего ребенка и все могло повернуться иначе, сейчас не вызывает желания вернуть время назад, и мне становится стыдно от собственных мыслей. «Перестань плакать и спокойно объясни, в чем дело». Сидеть рядом с плачущей девушкой выбивает из равновесия. Как бы я ни относился к Лилиане, мне трудно оставаться безразличным к ее слезам. «Не спрашивай, как, но я нашла, где работает Дана». «Чёрт, продолжение следует». Вначале я пришла к ней просто поздороваться, но выслушала в свой адрес много обвинений, причём в грубой форме. «В это я могу поверить. Ревнивая крошка способна превратиться в фурию и показать коготки. Моя женская интуиция никогда не подводит». И я только убедилась в том, что Дана не та, за кого себя выдает перед тобой. Поэтому я решила проследить, ли я это уже переходит все границы. Перебил сыщицу, недоделанную в образе доброй феи, прощаясь с терпением. Хочешь верь, хочешь нет, дело твое. Подскочила она на ноги и, отбросив порыв страданий, быстро затараторила чтобы я не успел перебить. Сегодня Дана встречалась со своим отцом. Я специально не стала фотографировать и записывать видео. При желании, сам узнаешь, там камер хватает, и волк нарует все без проблем. А впрочем, можешь подождать, пока она сама признается. У пары нет секретов друг от друга. И о том, что я к ней приходила, Дана, как я понимаю, все честно рассказала. Подхватила сумочку, оставленную на стуле, и направилась на выход. «Больше не задерживаю. Звони в любое время». «Моя дверь всегда открыта для тебя, Аром». Забыл, что не курю в кабинете, выхватывая из пачки сигарету. Подождал, пока за Лилианой захлопнется дверь и откинулся в своем кресле. «Почему Дана не сказала сразу о приезде Лилианы? Ведь мы виделись, пусть и недолго, перед тем, как я уехал на ночную проверку. Постоянно переписываемся и созваниваемся по пять раз в день». И как она могла встретиться с отцом, если с ней Иван? Пишу назначенному телохранителю Даны. Дана сегодня ходила куда-нибудь с мужчиной, который ей в отцы годится по возрасту. Специально избегаю прямого вопроса, заменив отца неопределенным мужчиной. Появляется ответ. «Да, в кафе, рядом». «Чертовщина какая-то». Если я продолжу еще хоть что-нибудь у него спрашивать и получать однословные фразы, то выброшу телефон из окна. Нахожу номер Даны в контактах. Сам у нее все узнаю. Понял со слов Ивана пока только то, что с мужчиной она ходила в кафе, и он находился рядом. Хочу нажать на вызов, но останавливаюсь. И как я у нее спрошу? За тобой следит моя долбанутая бывшая, и я должен опровергнуть ее информацию. По-другому, я доверяю ей, а не тебе, своей любимой девушке. Блин, тупо. Но и успокоиться уже не смогу. Что я делаю в таких ситуациях? Волк. Звоню вместо Даны волку и вызываю к себе. Его кабинет через дверь от приемной, поэтому прибегает очень быстро. Получает задание, дополнительно напоминая о своих предупреждениях. Все как сговорились в моем окружении против Даны. Такое впечатление, что они умные и смотрят далеко, а я слепой глупец, не вижу очевидного перед носом. Естественно, продолжать работать я дальше не смог. Нервы разыгрались не на шутку в ожидании волка со сведениям из камер. Через час и тринадцать минут начальник охраны вернулся. Считать результат по выражению его лица достаточно сложно – эмоция он показывает крайне редко. Поэтому я, даже не пытаясь догадываться, жду конкретного отчёта поездки в службу торгового центра. «Вот что мне удалось заснять на видео из внутренних камер», – протягивает волк телефон. Внимательно слежу за изображением, разделённым на четыре квадрата. Появляется Дана в сопровождении слепого мужчины. Трость и тёмные очки не оставляют сомнений в его болезни. Ведёт его под руку. Сзади плетётся Иван, посчитавший слепого не мужчиной, так как знает о моём указании близко не подпускать к ней особ мужского пола. «Да она просто помогает. Разве не видно?» Комментирую вслух, не глядя на волка. Спокойно выдыхаю и продолжаю смотреть только для того, чтобы подольше задержаться на своей девочке. Какая же она у меня добрая и внимательная. Скорее бы вечер. Представить даже не могу на ее месте Лилиану, сопровождающую немощного человека. Присели за стол вдвоем. Иван через ряд, напротив. Следит четко. Дана сделала заказ и что-то оживленно обсуждает с незнакомцем. Он дотрагивается до ее руки и сжимает, как знак благодарности или поддержки, или... Сделать вывод, не зная, о чём говорят, сложно. Приносят заказ, и Дана напоследок говорит ему в самое ухо. Настроение у неё прекрасное, и мужчина улыбается в ответ. «Смотрите дальше внимательно», – произносит волк за моей спиной. «Что ещё смотреть?» Дана с Иваном ушли вглубь центра и скрылись из кадра. Помогла и отправилась обратно в бутик. Понятно же всё. Дальше понимание пошатнулось. Мужчина снял чёрные очки и сложил в сумку. Встал, не опираясь больше на трость, и, рассматривая вокруг себя витрины, направился к выходу. «Ну и как вам, актёр?» — ухмыльнулся волк, тыча пальцем в экран. «Притворяться слепым, чтобы встретиться с Даной за гранью моего понимания. Зачем такие сложности? Как же зачем? Ивана провести вокруг пальца!» С уверенностью пояснил он. Просто так телохранитель бы не дал приблизиться и сидел бы между ними. А так она будто помогала сделать заказ. Вполне безобидно и невинно, не прицепишься. И ты уверен, что Дана обо всем знала? И это точно ее отец? Вот фото отца, который рассылал нам Тимур во время поисков. Показал ту фотографию, которую я и сам раньше видел. Похож и не похож. Но цвет, волос и рост приблизительно совпадают. В движении определить достаточно сложно. После того, как снял очки, голову не поднимал высоко. Я быстро прикидываю процент вероятности, пытаюсь строить предположения и анализировать. Но ничего не выходит. Черт. Страх найти подтверждение словам Лилианы блокирует все попытки мозга выяснить правду. Отправляю волка... И начинаю думать, думать, думать. Вспоминаю встречу, способность Даны к перевоплощению и незаурядные актерские способности. Прихожу к выводу, что нас вообще сложно назвать нормальной парой. Именно это ведь меня и привлекало больше всего. Приходит сообщение от Даны. Я уже освободилась. Жду тебя, любимый. Внизу куча сердечек разных цветов. Перевожу взгляд на часы. Быстро же время пролетело. Сомневаюсь в своём решении с минуту и присылаю ответ. «Сегодня не получится, Дана. Не жди». Вижу, статус прочитан, и... Она сразу выходит из сети. Обиделась. А может, догадалась о чём-то. Я не могу быть уверен, что поступаю правильно. Нападать и пытать Дану, пока не скажет правду, я не готов». Большая часть меня верит, что моя девочка ни в чём не виновата. И я, в отличие от лжеслепого мужчины и той же Даны, вообще не актёр. При встрече вести себя, как ни в чём не бывало, не смогу. Настроение сейчас такое, что под руку мне лучше никому не попадаться. И в этом могла убедиться в начале охрана сейфового зала, выслушав от меня уйму нецензурных пожеланий. Секретарь тоже получила за бездарно потраченное время при невыполненных заданиях. Офис мгновенно опустел, и я продолжал шататься из кабинета в кабинет, отвлекаясь на ненужный хлам. Лишь бы хоть немного забыть о том, что гложет больше всего. Ехать домой совсем не хотелось. Так настроился сегодня провести вечер и ночь со своей любимой девочкой, что даже представлять себя среди пустых стен вызывает приступ ярости. Вышел из банка, так и не определившись, куда податься на ночь глядя. Раньше я бы без раздумий позвонил Илье. Но сейчас меня раздражали все умники, предрекающие использование данной меня в своих корыстных целях. Послать всех и забыть. Так бы и сделал, если бы не навязчивые атаки отравляющего сомнения. «Что-то не сходится во всем этом подозрительном деле», Задержанные преступники уже бы раскололись и сдали дано Отца так и не нашли, но он мог прикрыть дочь. Воспоминания о бандитах навели меня на мысль, кому бы я еще мог позвонить. «Тимур, мне очень нужно с тобой встретиться». «Вот и отлично. Я как раз собирался связаться с тобой». Непонятно, к чему отреагировал детектив. «Домой позвать не могу. Моя жена и так уже что-то замышляет со своей бандой подружек против какой-то козы, мешающей жить Дане. Лучше пусть Эля меньше знает, хотя бы пока. В таком случае предлагаю встретиться в баре». Я предложил нейтральный вариант, чувствуя некое облегчение от того, что Тимур сразу согласился на встречу. В баре проследовал к стойке на свободные места. Несмотря на позднее время, зал бара был заполнен расслабляющимися после работы людьми. Компании шумно веселились, девушки с боевым раскрасом крутились рядом с одинокими мужчинами, угощаясь коктейлями в высоких бокалах. Музыка звучала приглушенно, и в царящей обстановке никто не обращал ни на кого внимания, отрываясь от повседневной суеты. «Пришлось обмануть свою любительницу расследований». Пристроился на соседний барный стул Тимур. Как чувствует, когда речь идет о чем-то, касающемся близких людей. А я даже не попытался придумать отмазку. Вспомнил о том, что попросту отморозился от Даны, не объясняя причину. Представляю, как она накрутила себя. В последние дни мне с большим трудом удалось перевернуть ее мнение о себе, как о девушке для развлечений. У Даны большой комплекс по этому поводу. «Не удивлюсь, если завтра она мне и шанса не даст объясниться». «Ну ты чё? С женщинами нужно быть поизворотливее!» — хохотнул Тимур. «Иначе съедят потом обидами!» Сделали заказ и молча выпили по первому бокалу коньяка, каждый думая о своём и настраиваясь на серьёзный разговор. «Я первый не выдержал». Откуда-то взялась уверенность, что детектив способен пролить свет на все странности, преследующие меня и Дану после знакомства. Тимур – один из немногих, кто не видит в Дании охотницу за деньгами, но в то же время на стороне справедливости. Сегодня мне предоставили информацию о том, что Дана встречалась утром со своим отцом в торговом центре. Вот я и объяснил причину своего звонка. «Да она не могла встретиться с отцом сегодня нигде при всем желании!» Припечатал каждой фразой Тимур, глядя на меня в упор полным уверенности взглядом. «Что... что ты хочешь этим сказать?» «Вчера я вышел на след ее отца. Мы с напарником сели на хвост и прошлой ночью задержали его». «Черт... крошка, прости, идиота...» Мысленно из автоматной очереди расстреливаю Лию на пару с языкастым Ильёй. Суки! А ведь наш разрыв с Даной только на руку стал бы другу. Бывшему теперь другу. Из прошлой холостяцкой унылой жизни. «Дана знает?» Спрашиваю мгновенно охрипшим голосом, переходя на шёпот. «Нет, ещё нет!» Машет отрицательно Тимур. И, следуя моему примеру, опрокидывает очередной бокал. Я собирался завтра утром ей обо всём сообщить. Вот только слишком неоднозначное дело нарисовалось. Мне понадобился целый день, чтобы всё перепроверить окончательно. Впервые в моей практике такая неимоверная хрень. Поэтому я бы хотел, чтобы ты присутствовал для поддержки. Или будет лучше, если сам обо всём сообщишь своей девушке. И поможешь подготовиться к встрече с папашей. считает ли Дана меня еще своим парнем?» Сглотнул ком в горле, чувствуя себя редкостным дебилом. «Видеть своего родителя преступником – тяжелое испытание. Тем более, когда речь идет о попытке ограбления. Делюсь своими мыслями с того самого дня, когда Дана мне открыла личность главного похитителя. В том-то и дело, что актеру, оказывается, деньги не нужны были». Продолжает шокировать детектив. «А как же похищение и шантаж?» «Заранее спланированная постановка горя актёра. Кстати, я навёл справки. Он считался одним из лучших в театре. Всё, о чём я хотел спросить, у меня было написано на лице красными буквами. «Какого хрена происходит?» Тимур показал бармену обновить заказ и продолжил вводить меня в состояние куклы-марионетки. С одной лишь поправкой. Марионеткой был, не я один. «Всему виной оказался твой заказ из корта И как результат фотографии на свадьбе». Напоминает Тимур, с чего все началось. И продолжает дальше подробно описывать происходящее. Отец, зная своих дочерей, боялся приближаться к Дане. после того, как обанкротил семью долгами. Постепенно смог наладить отношения с Евой, которая многого не понимала в силу возраста. В итоге сестра Даны встречалась тайно с отцом и делилась с ним подробностями о жизни сестры. После возвращения Даны со свадьбы, Ева сама связалась с отцом и спрашивала совета, как помочь сестре помириться с тобой. Отец, как и Ева, не знал, в чем заключалась прошлая работа Даны. Со слов младшей дочери он понял, что Дана влюбилась в приличного мужчину. Могла бы никогда ни в чем не нуждаться, и все было бы хорошо, если бы не разлучница. Только Ева весь гнев направила на Лилиану. Отец же, наоборот, вцепился в тебя, как лучший вариант для дочери. И принял решение, во что бы то ни стало, еще раз вас свести». И проверить заодно, на что ты способен ради его кровиночки. Для лучшей маскировки он предоставил всё так, чтобы Дана не узнала о главной цели его участия. Ева тоже не догадывалась о плане отца, продолжая делиться с ним радостью вашего примирения. Для нас он предоставил подсказки в виде склада. Там он до сих пор чистится оформленным после того, как уволился из театра. Дом, в котором держали Дану, принадлежал его матери. И отсюда отсутствие переговоров и краткий срок для того, чтобы Даночка долго не ждала. А там, где мы врезались в машину, они стояли больше часа, поджидая нас. Короче, мы так вцепились в охотников за миллионом, что я пропустил очевидные вещи. И только по дороге на склад получил все сведения на актера и сопоставил одно к другому. Ну а как же задержанные преступники? Зачем им-то сидеть в камере ради спектакля? Я ухватился за оставшуюся ниточку из сумасшедшего клубка. Ах, эти еще два чудика. Парочка бандитов. Верные приятели папаши. И также актеры в прошлом. Помогали не бесплатно. Он им заплатил круглую сумму, выигранную в казино. С его слов отдал все до копейки. И по договору они ждали, когда пройдет месяц. За это время вы с Даной, по мнению заботливого папы, должны были окончательно окрепнуть как пара или, если не судьба, разбежаться. В любом случае, он знал, что после того, как откроет Дани правду, она заберет заявление. Я здесь полностью уверен, что так и произойдет. Ну, что еще говорить. Рассчитал все, мужик, кроме того, что у тебя окажется еще много претендентов на миллион. Охренеть. В голове даже не укладывается. А как он? После всего услышанного у меня возникли проблемы с речью, похуже, чем у Ивана. Перед тем, как мы с Тимуром напились до состояния, в котором решили, что теперь будем лучшими друзьями, и все херня, кроме наших любимых девочек, я успел поймать за хвост в затуманенном мозгу три главные мысли. Сам обо всем расскажу завтра Дане. Такого тестя и врагу не пожелаешь. «Твою ж налево! При встрече поблагодарю афериста за подарок на миллион».